Глава 14 Большое разочарование. На следующий день Пад, Изабель, Кэтлин и Дженнет были очень сонными. Утром они с огромным трудом проснулись. Когда прозвенел звонок на подъем, никто из них не вылез из постели. — Эй, Дженнет, Кэтлин, вы вставать собираетесь? — позвала их Хиллари. — А то опоздаете! «Ой, вы только поглядите на этих лентяек! Даже глаза не открыли!» Она кивнула на близняшек. «Еще пять минуточек!» Сонно пробормотала лопат. Но пять минут перетекли в 10 а девочки даже не шелохнулись. Хиллари заговорчески подмигнула Дорис, они тихонько подошли к их кроватям и рывком сдернули с этих сонь одеяло. «Ай!» Заныли девочки, ежась от холода Потому что в комнате правда было свежо «Какие же вы гадкие!» «Ну уже вставайте, а не то вам блетит!» Сказала Хиллари Наконец Кэтлин, дженнет и близняшки Встали с кровати и непрестанно зевая оделись Правда, когда девочки окружили их И стали расспрашивать о том, что было накануне Они немного приободрились Рассказывая о своих приключениях, они чувствовали себя чуть ли не героинями. — Что-то мне совсем не хочется идти на уроки, — проговорила Дженнет. Ой, а ведь мисс Робертс ведет сегодня алгебру, да? Я и так в ней всегда плаваю, а сегодня вообще ничего не пойму. Надеюсь, она сегодня в духе? Девочки вошли в классную комнату и расселись по местам. Дженнет открыла свой учебник и быстро пробежалась по главе, заданной на дом. У нее было такое ощущение, будто она забыла до единого все слова. «Наверное, это из-за недосыпа». «Мисс Робертс идет!» — шепотом сообщила всем Дорис, дежурившая у дверей. Девочки встали, приветствуя учительницу. Та вошла и... «Боже, что с ней случилось?» Она была до нельзя довольной, а глаза у нее прямо-таки светились от радости, отчего мисс Робертс выглядела красивой. «Садитесь, девочки», — сказала она, и девочки опустились на стулья, гадая, что так обрадовала учительницу. «Может, они отлично выполнили какое-то домашнее задание?» «Девочки, сегодня утром у меня был отличный повод для радости». Я узнала, что никто из моего класса не разбивал окно. Девочки вытаращились на нее, пораженные до глубины души. Мисс Робертс смотрела на класс с улыбкой. Это сделала девочка из второго класса, — объяснила она. Судя по всему, мячик выскочил у нее из рук, она за ним побежала, попыталась поймать, но он угодил в окно и разбил его. Но почему она не призналась? Возмущенно воскликнула Хиллари. «Это очень подло с ее стороны! Из-за нее мы не пошли в цирк!» «Погодите», — возразила мисс Робертс. «Эта девочка куини Хобарт, которая, как вы знаете, лежит в больничном крыле с гриппом. Она испугалась, когда разбила окно, но хотела признаться тем же утром. Однако вскоре после случившегося ей стало плохо». Ее срочно отправили в больничное крыло, где она и пробыла все это время. Сегодня ей стало лучше, и мисс Дженкс, учительница ее класса, пошла ее проведать. «Тогда она и призналась», — спросила Дженнет. Мисс Дженкс рассказала ей, что второй класс накануне ходил в цирк, и что первый остался в школе. Куинни спросила, почему. И когда узнала, что всех вас наказали за ее проступок, Сильно расстроилась и расплакалась. Конечно же, она сразу рассказала обо всем мисс Дженкс, а мисс Дженкс тут же пришла ко мне. — О, я так рада, что это не кто-нибудь из нас! — воскликнула Хиллари. — Неприятно было думать, что среди наших есть подлая трусиха. — Да я ничего не понимала, — призналась мисс Робертс. — Мне кажется, я достаточно хорошо вас знаю. «И хотя порой вы ведете себя глупо и доставляете неприятности, я не верила, что кто-то из вас может вот так смолодушничать». Мисс Робертс улыбнулась, и девочки рассмеялись, испытав небывалое облегчение. «Значит, теперь мы можем пойти в цирк?» — с надеждой спросила Хиллари. «Сегодня и завтра еще будут представления». «Конечно», — кивнула мисс Робертс. Мисс Теобальт сказала, что ваш класс пойдет в цирк завтра. А еще, чтобы загладить вину за ваше незаслуженное наказание, перед спектаклем я отведу вас в город, и мы устроим чаепитие. Что скажете? О, девочки совсем не возражали. Они только охали-дахали и потирали руки с довольным видом. Подумать только. Сначала великолепное чаепитие, а потом цирковое представление. И наверняка но в последний вечер будет каким-то необыкновенным. как же им повезло, что куини вовремя во всем призналась? Однако четыре девочки Кэтлин, Дженнет и Близняшки чувствовали себя очень неловко, ведь они сбежали тайком из школы посмотреть шоу. Подруги переглядывались с виноватым видом. но почему они немножко не подождали? После урока девочки подошли к Хиллари поговорить. «Хиллари, мы теперь считаем, что поступили нехорошо. Как думаешь, стоит ли нам завтра идти?» спросил Лопат. «А какое у вас будет оправдание, чтобы не пойти?» «Но раз уж вы меня спрашиваете, я считаю, что вам не следует идти. Вы уже получили впечатление от шоу, потому что нарушили правила». Все иногда нарушают правила, поэтому я вас не осуждаю. Но дело в том, что будет несправедливо, если вы посмотрите представление дважды. Я бы на вашем месте не пошла. Но если вы подойдете к мисс Робертс и скажете, почему не можете пойти, вам летит так, что мало не покажется. — А что, если сказать, будто мы себя плохо чувствуем? — предложила Изабель. У меня и правда сегодня недомогание из-за того, что я мало спала. — Лучше скажете об этом завтра, — посоветовала Хиллари. — Эх, как же вам не повезло. Вы пропустите и чаепитие, и субботнее представление, а по субботам, как известно, всегда лучшие спектакли. — Жаль, что мы были так нетерпеливы, — вздохнула Кэтлин. — Я бы очень хотела пойти со всеми завтра. Девочки сильно огорчились. Они обсуждали между собой, как лучше поступить. «Давайте все равно пойдем!» — воскликнула дженнет но тут же передумала. «Нет, нельзя. Мне будет очень стыдно. Остальные подумают, что мы бессовестные». «Надеюсь, мисс Робертс не отправит нас к экономке пить ее мерзкие микстуры, когда мы завтра скажем, что плохо себя чувствуем заметила кэтлин который терпеть не могла принимать лекарства однако на утро оказалось что притворяться больными нет никакой нужды девочки на самом деле заболели видимо они простыли когда в четверг ночью долго пробыли на улице пытаясь попасть в школу и теперь чихали и кашляли мисс робертс сразу заметила симптомы простуды вам лучше отлежаться сегодня в постели сказала она Возможно, даже у вас грипп. Сходите к экономке и попросите ее измерить вам температуру. Подумать только, сразу четверо. Где вы только умудрились так сильно простудиться? Ничего не ответив, грустные девочки отправились к экономке, испытывая угрызение совести. У Кэтлины правда была температура. И поскольку экономка не была уверена, что вся четверка не заболела гриппом, Она сочла, что лучше им всем соблюдать постельный режим. Дав девочкам микстуры из одной из своих гигантских бутылей, она подокнула им одеяло и оставила отдыхать и поправляться в больничном крыле. «Обще!» — чихнула Кэтлин. «Ох, ну какие же мы дурочки, что сбежали из школы! Теперь вот мучайся от этой ужасной простуды! Ага, и чаепитие пропустим!» вздохнула Пат. Хиллари сказала, что мисс Робертс позвонила в чайную и договорилась, чтобы для нашего класса оставили наши любимые шоколадные туртики. «От нытья ничего не изменится», — заметила дженнет «Мы сами во всем виноваты, так что замолчите. Я хочу почитать». В пять часов первый класс вместе с мисс Робертс отправился в город на восхитительное чаепитие. Учительница купила четыре кусочка шоколадного торта для заболевших девочек. «Они такие молодцы! Никаких жалоб! Никакого недовольства!» — сказала она Хиллари. Та в ответ промолчала. «Знай, мисс Робертс, почему Кэтлин, Дженнет и близняшки на самом деле не пошли в цирк, то пришла бы в ужас!» Но Хиллари не собиралась выдавать подруг. Цирковое представление было выше всяких похвал. А после него девочкам разрешили пройти в закулисье арены и поглядеть на артистов. Шимпанзе Сэмми очень им обрадовался и то и дело вежливо снимал шляпу. Гигантский слон Джамбо дунул из хобота в шею Хиллари, растрепав ей кудри, словно ветер. лотта разрешила погладить ее великолепного коня черного красавчика. В общем, вечер удался на славу. И в школу девочки вернулись уставшие, но счастливые и переполненные впечатлениями. Мисс Робертс зашла в больничное крыло посмотреть, не спят ли уже девочки. Экономка как раз желала им спокойной ночи. «С ними ничего серьезного», — сказала она мисс Робертс. «У Кэтлин упала температура. У них обычная простуда, только и всего. Завтра воскресенье, поэтому пусть еще денек полежат в постели». Я принесла им шоколадный торт из чайной. Уже, наверное, поздно. О, пусть съедят, если им захочется, — с улыбкой ответила экономка. Ничего страшного. Конечно же, девочки захотели попробовать торт. Как же любезно было со стороны мисс Робертс позаботиться о них. Поедая угощение, девочки слушали рассказ учительницы о цирке. «Правда, смешно, когда шимпанзе Сэмми переодевается в пижаму и ложится в кровать?» — спросила Кэтлин, напрочь забыв, что мисс Робертс не знает о том, что они видели спектакль. Учительница посмотрела на нее удивленно. «Кэтлин видела афиши в городе!» — поспешно сказала Патт, метнув сердитый взгляд на незадачливую подругу. «Девочкам пора ложиться спать, мисс Робертс». Экономка вернулась в комнату в самую подходящую минуту. Учительница пожелала им доброй ночи и ушла. Девочки улеглись в постель. Экономка ненадолго задержалась. Затем выключила свет и закрыла дверь. — Ну ты дура, Кэтлин! — прошептала дженнет Чуть нас не выдала. — Простите, я совсем забыла! — пролепетала Кэтлин. — Никаких разговоров! Строго сказала экономка, заглядывая в комнату. Ещё слово, и я дам каждой по порции самой мерзкой микстуры. После этого в больничном крыле воцарилась тишина.